Американская газета «Глоб» со всей присущей ей серьезностью выдвинула теорию, согласно которой СПИД — это составная часть проклятия Тутанхамона. Вирус где вырвался на свободу в 1922 году при вскрытии гробницы этого фараона, а до Америки добрался в 1970-х, когда по ней возили посвященную гробнице выставку. При всей их причудливости. Ни одна из этих теорий не может сравниться с пугающим приемом, оказанным новой болезни западным миром. Многие христиане здесь и за рубежом решили, что спит есть кара, неспосланная Богом в наказание людям, чей образ жизни Всевышний счел предосудительным. Это одна из самых ошеломляющих и пугающих идей, с какой мне доводилось когда-либо встречаться порожденные людьми, печально прославившимися своим тупоумием и нежеланием прислушиваться к голосу разума. Предполагается, что нам надлежит представить себе высшее существо, которое веками взирало с небес на землю, видело ежедневные проявления жестокости, порочности, насилия, тирании и безжалостной ненависти, и даже пальцем не шевельнула, чтобы их остановить. Высшее существо, которое еще во времена Ковчега дало обед никогда больше не вмешиваться в дела людские, а затем уже в двадцатом столетии решило, что те, кто ложится в постель с друзьями одного с ними пола или, подобно тысячам почтенных викторианцев до них, дурманит свои мозги вытяжкой из макового сока, надлежит уничтожить посредством самого неприятного, смертоносного и безжалостного морового поветрия, какое когда-либо видела Земля. Что же это за высшее существо такое, если оно способно вести себя столь капризно, жестоко и иррационально? И где, спрашивается болезнь, настигающая одних лишь охранников концентрационных лагерей? Где вирус, поражающий негодяев, которым нравится мучить детей, людей растленных, кровожадных и деспотичных. Можно, конечно, сказать, что верование столь омерзительные исповедуют лишь горстка фундаменталистов. Однако существуют и носители взглядов менее, по всей видимости, крайних, говорящие, что люди, которые заразились спидом при переливании крови, а это по преимуществу больные гемофилии, пострадали не по своей вине из чего с очевидностью следует, что все прочие сами кругом виноваты. Только жалеть их особенно нечего. Жалость, однако, не есть чувство расчетливое, избирательное или возникающее от случая к случаю. Она, подобно милосердию, как теплый дождь спадает с неба на землю. Шекспир. Венецианский купец. Можно сказать и другое. Каждый, кто подхватывает ВИЧ, сегодня делает это потому, что пренебрегает простыми, известными уже не один год рекомендациями, стал быть, попросту глуп. Однако, начиная делить мир на достойных и недостойных, как делили бедняков викторианцы, мы отворачиваемся от каждого из благородных человеческих побуждений. Как повел бы себя в этой ситуации Христос? Стал бы он пристрастно разделять людей и осуждать их. Вряд ли человек, который прикасался к прокаженным и дружески относился к грешникам, присоединился бы к тем, кто ныне радуется и потирает с едва скрываемым удовольствием руки